Глава первая. Мне она ни к чему. И будь я проклята, если заберу ее домой, заявила девушка, злобно швыряя вопящий сверток в руки испуганной молодой монахини. Сестра Франческа уставилась на нее, словно громом, пораженная. Но вы. Не можете оставить ее здесь, в ужасе, запротестовала она. Это сиротский приют мы принимаем только детей, у которых нет родителей. Существует правило, предписание, к чертям правила, фыркнула девушка без всякого почтения к монашескому сану собеседницы. Не нужна она мне и нечего уговаривать. Я отдаю ее вам и вся недолго. Ну, же, Лу, «Что ты там торчишь?» — нетерпеливо окликнул молодой человек, сидевший в потрепанном «Форде Т», припаркованном неподалеку от приюта. Мотор громко взревел. Франческа лихорадочно оглядывалась в поисках помощи. Сегодня утром она, как обычно, направлялась в монастырский курятник собирать яйца, но мчавшийся по пыльной дороге автомобиль неожиданно преградил ей путь. Монастырь стоял в нескольких сотнях ярдов от Тихого океана, и его высокие белые стены неприступно сверкали на солнце. Никого, ни единого человека вокруг. Дети в классе, остальные монахини заняты ежедневным монотонным трудом. Маленькое тельце, туго завернутое в шаль, извивалось, пытаясь высвободиться. «Мне пора», — пробормотала девушка, разглаживая воображаемую морщинку на юбке из дешевой блестящей ткани, и шагнула прочь, покачиваясь на убийственно высоких каблуках. «Нет!» — в смятении выпалила сестра Франческа. Девушка выглядела не старше ее самой. «Восемнадцать-девятнадцать, не больше». Волосы неумело обесцвечены и мелко завиты. Сестра Франческа совершенно не к месту подумала, что под темной помадой и толстым слоем косметики лицо незнакомки необычайно хорошенькое. Девушка открыла дверцу форда и скользнула внутрь. Сестра Франческа побежала за ней, путаясь в длинном монашеском платье. — Нет, подождите, вы не можете бросить свое дитя просто так. Я не знаю вашего имени, адреса. Девушка повернула голову, задумчиво глядя на монахиню, пока машина вновь выезжала на проселочную дорогу. — Мое имя. Значения не имеет. Ее... Она равнодушно кивнула в сторону ребенка. «Ее зовут Дейзи». Незнакомка откинулась на сиденье, обтянутое потрескавшимся винилом, и закрыла глаза, словно усталость, наконец, одолела ее. Форд рванулся вперед, быстро набирая скорость. Сестра Франческа в отчаянии метнула следом. «Остановитесь! Остановитесь, пожалуйста!» Но никто ее не слышал, никто не обращал внимания. Она бежала, пока не выбилась из сил, пока автомобиль не превратился в крошечную черную точку, несущуюся к шоссе Санта-Ана. Только тогда монахиня, споткнувшись, замерла и крепко прижала к себе младенца. Форт исчез. Почти над самой головой пролетела птица. Не вдалеке фермер окапывал апельсиновые деревца в саду. Монахиня присмотрелась к ребенку. Он по-прежнему кричал, крепко стиснув кулачки, яростно сверкая глазами. Совсем маленькой, всего несколько дней, как родился. Сестра Франческа вздохнула. И, по-матерински укачивая малышку, Бармача нежные слова повернулась И направилась к монастырю. Жемчужно-серый свет первых солнечных лучей Пробился через щели в ставнях. Дейзи проснулась с ощущением Необыкновенной радости. Сегодня праздник святого Иосифа, Особенный день. Во время заутренней будут читаться дополнительные молитвы, посвященные покровителю крошечного калифорнийского городишки Сан-Хуан-Капистрано. Однако сердце восьмилетней Дейзи сжималось от нетерпеливо-радостного ожидания не только в предвкушении праздника, Дело в том, что именно день святого Иосифа стал невероятно дорогим для нее. Сегодня в Капистрана возвращались ласточки. Девочка не помнила, когда впервые увидела тучи птиц, стремившихся на сушу со стороны Тихого океана. Казалось, они заслоняли собой солнце, и наполняли воздух шумом крыльев. Сейчас Дейзи помнила лишь благоговейный восторг, светлую радость и невыразимое счастье. Они были так прекрасны, так грациозны и, и так свободны. И Дейзи поняла, что чудеса действительно бывают. Сестра Доминика, старая и ужасно строгая, на чьем попечении находилась Дейзи вместе с остальными двадцатью питомцами, не раз твердила им это. Чудом было появление Девы Марии перед святой Бернадеттой. Чудом было превращение спасителем воды в вино. Но это чудо! Было первым, которое предстало глазам Дейзи. Стаи щебечущих ласточек, возвращавшихся каждый год в один и тот же день и почти в тот же час. Но было еще слишком рано, половина шестого. Маленькие, свернувшиеся клубочком, девочки мирно спали в постелях, расставленных в скуда обставленном дортуаре. Общая спальня для учащихся в закрытом учебном заведении. Пройдет еще не меньше получаса, прежде чем колокольчик сестры Доминики вырвет их из блаженного сна. Дейзи спустила ноги на натертый деревянный пол. Сестра Доминика станет ругать ее за то, что она нарушила раз и навсегда установленный распорядок, но девочке было все равно. Конечно, сестра наложит на нее покаяние, и придется с полчаса читать молитвы, перебирая четки, или идти на исповедь. Какое ничтожное наказание за радость видеть появление первых ласточек на горизонте. Девочка натянула форменное платьице из грубого синего полотна и потихоньку вышла в умывальную. Холодная вода обожгла щеки. Дейзи насухо вытерла лицо, причесалась и заплела косы, как ее учили. К тому времени, когда она закончила туалет, руки ныли, и Савана с отчаянием понимала, что результат отнюдь не удовлетворит неумолимую сестру Доминику. Она остановилась и долго смотрелась в потрескавшееся зеркало над раковиной. На нее глядели огромные глаза, сиявшие с маленького заостренного личика. Волосы Джесси Саливан завивались в крутые локоны, независимо от того, как бы туго не были заплетены, и сестра Доминика никогда не читала ей нотации. Сестра Доминика любила Джесси, но та и впрямь была очень хорошенькой. Розовые щечки и голубые глаза того же цвета, как на образе святой девы в монастырской часовне. Интересно, знает ли сестра Доминика, что Джесси вечно врет и дважды умудрилась спрятать мел? так что приходилось задерживать уроки, пока не принесут новый из кладовой. Весь класс пострадал из-за трусливого молчания Джесси, когда сестра Доминика сурово потребовала, чтобы злоумышленница встала и выступила вперед. В этот вечер все отправились спать без ужина, но Джесси исчезла на четверть часа между вечерними молитвами и сном, И Дейзи совершенно не по-христиански задавался вопросом, уж не провела ли Джесси эти пятнадцать минут с сестрой Доминикой и не была ли, вернувшись в Дортуар, куда менее голодна, чем остальные. Девочка, пожав плечами, выбросила из головы Джесси Салливан и сестру Доминику. Ее занимали вещи гораздо важнее. Откуда прилетают? «Ласточки и куда улетают?» Промчавшись по пустому коридору, она буквально слетела с невысокой лестницы, ведущей в классные комнаты трапезную, прошла мимо, с трудом открыла тяжелую дубовую дверь и поежилась от прохладного утреннего воздуха. Монастырь первоначально был... Испанской миссии и почти не изменился с тех пор, как францисканские монахи основали его в конце XVIII века. Крытая галерея, перемежавшаяся изящными арками, окружала центральный двор. Толстые глинобитные стены поддерживали розовую черепичную крышу и защищали обитателей монастыря от вторжения внешнего мира. За восемь лет жизни Дейзи никогда не выходила за гигантские железные ворота. Только девочкам, которых отдавали на удочерение, выпадало такое счастье. Дейзи всегда с завистью наблюдала за ними. Удочерение означало «настоящий дом» избавление от необходимости день за днем носить одно и то же платье, освобождение от сестры Доминики. Когда-нибудь ее тоже удочерят. Она будет скучать по сестре Франческе, секретарю преподобной матушки, которая была неизменно добра к ней. Но сестра Франческа непременно напишет, а может быть даже навестит Дейзи. Поюживаясь от холода, девочка пересекла двор и остановилась перед высокими неприступными воротами. Там, на воле, течет совершенно иная жизнь. Интересная, волнующая. Дейзи провела пальцем по затейливым завиткам. Где-то вдалеке слышала сурчание грузовика, спешившего на север, по шоссе Санта-Ана. Пальцы девочки сжали холодное железо. Сестра Франческа когда-то ездила туда, в город, называемый Лос-Анджелес, по делам монастыря, и провела там целую неделю. Когда она вернулась, Дейзи набросилась на нее с расспросами о Лос-Анджелесе и заметила, что хорошенькая личика сестры Франчески слегка порозовела. Та объяснила девочке, что это настоящий Вавилон и слишком греховен, чтобы даже упоминать о нем. Однако Дейзи, окончательно заинтригованная, поинтересовалась, почему в таком случае преподобная матушка послала туда сестру Франческу. «Церковная канцелярия находится в Лос-Анджелесе», — терпеливо пояснила сестра Франческа. «Иногда возникают проблемы, которые нельзя решить перепиской, и я, как представительница преподобной матушки, еду туда, чтобы все уладить».